Глава 4. Горячий приём. 24 мая 2077 года. Бывшая Россия. Кубанская область. Екатеринодар. Развязка автодорог М4 и Р-251. Утро. Перед войной рекламы было много. Очень много. Реклама была повсюду.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 Ну, проедут по полю. Ничего страшного в том нет, если быстро. В общем, на Уральскую вполне себе могут выйти наши гости дорогие. А вот и наши гости дорогие. Едут. Наконец объявил хмурый, сидевший в позе лотоса на автомобильной покрышке и рассматривавший горизонт в полевой бинокль. Вась, глянь-ка в свою трубу. Вася-стрелок приложился к оптике СВУ. Вижу. — Быстро идут, — спросил Васю Кувалда. — Минут через 20 будут здесь. Хмурый молча передал Кувалде бинокль. кувалдов смотрелся в прибор. Вдали, то появляясь, то исчезая в неровностях рельефа, двигался самый настоящий парусник. То, что двигался он не по водной глади, а по суше, выглядело, мягко говоря, необычно. Впрочем, и натуральные водоплавающие парусники, не сказать, чтобы были нынче штукой обычной, Искатели видели их только на довоенных картинках и фотографиях, а про сухопутные и слыхом не слыхивали. Расмотреть пока можно было только землисто-серые паруса. Корпус трамвая был еле-еле различим. «Надо же, хрень какая!» — заметил Кувалда, опустив бинокль. Он выглянул с верхотуры, придерживаясь заторчавший из бетона кусок гнутого ржавого швеллера и свистнул посыльного — — Эй, комрад, давай дуй к Молотову, передай, едут гости дорогие, пускай ждут сигнала. Комрад кивнул и припустил в сторону развязки. — Ну что, товарищи? — кувалда посмотрел на искателей. — Будем посмотреть, куда поплывут эти корсары. — Витя, давай к ребятам и далее по обстановке, как обговаривали. — Хмурый, спустись, дверь запри. — Сидим пока тихо, не шумим.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 На карте был Екатеринодар. «Так, еще раз по порядку», — сказал мысленно Яросвет. «Первое. Екатеринодар, считай, выполнено. Сегодня даже при слабом ветре доползем. Можно и отсюда пешком, да корабль оставлять нельзя. И разделяться тоже крайне нежелательно. Второе. Улицы это... Вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня. Он нашел глазами адрес. Только бы не прилетела туда. Подумал я рассвет, в который уже раз. Тогда считай все зря. Он тут же отогнал эту отчаянно беспомощную мысль. Андрей Владимирович уверял, что там нечего было бомбить. Дом должен быть цел. Даже если и волной накрыло. Откопать можно. Несгораемый сейф должен был уцелеть. Откопаем. Будем осваивать археологию. Только бы не туда. Яросвет сжал кулаки и сплюнул за борт, окинув взглядом руины мегаполиса на горизонте. Чем ближе Сварог приближался к Екатеринодару, тем мрачнее становился Яросвет. В отличие от своего командира, команда Сварога пребывала с утра в приподнятом настроении,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 Яросвет вернулся к карте. Короче, было бы через Уральскую. Вот так. Он провел линию пальцем по прозрачной пленке, покрывавшей глянцевую бумагу. Но там аэропорт. Мало ли, что там сейчас. Аэропорты бомбили в первую очередь. Если взрыв был наземным, то там должна быть воронка. А к воронкам нам не надо. Видогор. Обратился Яросвет к только что поднявшемуся на палубу штурману. «Я, командир!» Штурман тут же подошел к столу. «Что думаешь, стоит ли через аэропорт на Уральскую выходить? Или пойдем вдоль трассы, как планировали?» «Думаю, лучше по трассе, командир. В аэропорту могут возникнуть препятствия. Там наверняка бомбили», — подтвердил штурман мысли Яросвета. «Значит, так и сделаем. Командуй!» Екатеринодар. Развязка автодорог М4 и Р-251. Середина дня. «Фига се, Луноход какой!» — стрелок с интересом рассматривал в оптику кативший уже мимо руин торгового центра корабль. «Что? Нравится?» — усмехнулся хмурый. «Этого еще не видали, как эта штука в хороший ветер летает». «Как хорошая лошадь. Только лошадь устает». А это хреновина прет, пока ветер не кончится. Корабль медленно двигался по кювету вдоль дороги, заставленный ржавыми автобусами, фурами и легковушками к развязке. Справа возвышались развалины «Сити Молла», стоянка, перед которым полвека назад превратилась в кладбище легковых автомобилей. Асфальта уже давно не было видно, и колеса гниющих машин местами почти полностью скрывал слой грунта. Торчавшие редко молодые деревья и высохшие метровые стебли прошлогодней травы дополняли кладбищенский пейзаж. Совсем рядом, сразу за кладбищем, в уцелевших местами стенах торгового центра, молотов сотоварищи тоже, не без восхищения, наблюдали за плывущим мимо кораблем. Мужики все были опытные и повидавшие всякое, но никто ничего подобного прежде ясное дело не видывал. Зрелище было увлекательным.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 «С дисциплиной там у них, как я уже говорил, все строго. Никто без дела на крышу этого паровоза не влезает сидят все по норкам. Меняются раз в два часа. Строго!» Говоря это, Хмурый слегка постучал указательным пальцем по циферблату прапрадедовских командирских на левой руке, которыми очень гордился. «Как стемнеет, становятся, выставляют охранение и тоже по часам дежурят». Ночью, когда я за ними присматривал, главный лысый сам ходил часовых проверять, а потом заместитель его, по боевой части которой. Имя у него еще необычное. «Православ вроде». «А что за имена у них такие странные?» — спросил Кувалда. «Да они, Вань, вообще все странные, как ты уже, наверное, заметил. Имена у них, да, одни светлояры, да хреномиры. В виде земля». «В этом что-то есть». Задумчиво протянул кувалда. «Мне вот вспомнилось», — сказал обычно неразговорчивый стрелок. «Сергеич, который Джон Сильвер как-то рассказывал, что раньше, ну, еще до войны, были такие придурки, долбославами их называли. Или долбоверами. Так вот, они наряжались во всякие типа русские народные шмотки, как в сказках про Иванушку-дурачка, и по лесам вокруг костров хороводы водили». «Да, Вась, точно!» заржал Серега хмурый. — Они еще хуи из бревен ставили на полянах и плясали потом вокруг них. Да-да, и имена у них такие псевдославянские в ходу были. То есть они от нормальных имен отказывались и назывались кем-то вроде Дурбослава или там Долбоведа. К русской старине все это, понятное дело, отношение имело никакое. — Ну, хорош ржать, мужики, а то вас эти лысые услышат, — урезонил товарища Кувалда.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 Несколько зданий, переживших удар стихии, одиноко возвышались среди расширявшегося вдаль холмистого пустыря. Дальше же, за границей полосы сплошных разрушений, виднелся город. То, что город сильно пострадал от ударов, первославу было видно уже отсюда. В двух местах просматривались последствия действия взрывной волны. Словно могучий зверь-великан выгрыз зубами часть сплошного леса из зданий на горизонте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 Верхняя часть туловища бойца была частично завалена камнями, кусками бетона и расколотыми шлакоблоками. Половина лица была изуродована чудовищным ударом. Кожа содрана, глаз вытек, обнажены зубы. Рядом валялась длинная спутанная синтетическая веревка и куски трухлявой фанеры. Боец был мертв, без сомнений. Первослав покачал дверь. Петли не скрипели, были смазаны. Вошел внутрь, осмотрелся.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 «Сержант, что ты мне по ушам тут чешешь?» Лютобор смотрел виновато «Вы двое разбирайте завал и можете начинать копать могилу. Приступайте!» Первослав быстро взобрался по лестнице наверх и оказался на окруженной невысоким в полметра бетонным бортиком площадки удобной для наблюдения и размещения снайпера. «А дикари-то здесь непростые!» — отметил про себя Первослав. «Лютобор!» Позвал он сержанта сверху, наклонившись через бортик. «Лейтенант!» — отозвался сержант. «Отставить копать! Бегом на корабль! Чура с отделением сюда! Пусть прочешет окрестности! И двоих снайперов! Одного сюда, второго на мост! Выполнять!» Витёк с Колей уже полчаса сидели в коммуникационном колодце, едва торчавшим на обочине в стороне от развязки в двухстах метрах от остановившегося корабля. От глаз чужаков наблюдатели скрывал колючий кустарник, разросшийся по обеим сторонам дороги и на насыпи путепровода. Со спины прикрывала гора ржавого металла вперемешку с костями, бывшие когда-то рейсовым автобусом с пассажирами. Они по очереди рассматривали неприятеля вымевшуюся у Николая миниатюрную подзорную трубу. При этом Витек делал записи наблюдения в своем блокноте.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 Парень на всякий случай выставил рюкзак из люка еще раз, но больше в него никто не стрелял. Тогда, взяв у мертвого товарища два полных магазина «пятерки», он аккуратно выложил из люка свой автомат и выскочил следом. Подхватив оружие, отпрыгнул в сторону искореженного автобуса. Кювет впереди весь зарос камышом и молодыми деревцами. Пригнувшись, Витек побежал по кювету вдоль трассы. Проклятые камыши выдавали его, расступаясь в разные стороны с шорохом. Со стороны это смотрелось так, будто по камышам несется дикий кабан. Вот только трое уже бежавших следом лысых, которых Витек, обернувшись, сразу заметил, вряд ли приняли его за кабана. Лысые не отставали. Добежав до лежавшего на боку контейнера воза парень решил, что пора принимать бой. Укрывшись за углом ржавого контейнера, он собрался было открыть огонь, но раздался знакомый хлопок, и один из преследователей упал как подкошенный. «Вася, дружище, что бы я без тебя делал?» мысленно поблагодарил Витек, снова прикрывшего его стрелка. Тут же справа, со стороны развалин торгового центра, заработал пулемет, срезав еще одного из преследователей. Третьего лысого, по-видимому, растерявшегося под перекрестным огнем искателей, Витек снял сам, одним точным выстрелом в голову.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 И Витёк подумал тогда, что по вине именно этого лысого винтовка стрелка перешла к отчиму. Мужик внимательно смотрел в глаза Витьку и медленно, как бы нехотя, поворачивал ствол в его сторону. Витёк тоже как-то слишком медленно доводил автоматный ствол на мужика. Они молча, неотрывно смотрели друг на друга, продолжая наводить стволы. Парню показалось, что стрельба стихла, и вокруг словно разлилась тишина. От этой тишины даже заломило в ушах. Вакуум. Лысый уже почти развернул ствол, когда Витек как бы очнулся. Все происходящее резко ускорилось, вернулись звуки стрельбы и запах изгоревшего пороха. Он резко довел ствол автомата на Лысого и нажал на спуск, отсекая два патрона. Обе пули легли почти рядом, в область сердца врага. Тот слегка дернулся, опустил взгляд вниз, с выражением недоумения на лице завалился навзничь. Витёк осмотрелся. Из четырёх колёс по правому борту два средних были спущены. Слева пробито было только одно — заднее. Вагон возвышался над землёй на высоте груди. Парень присел и заглянул под кабину. В полу кабины имелся люк. Недолго думая, искатель забрался в этот люк. И вовремя, в двух метрах от места, где перед тем стоял Витёк, Из ближнего окна упала граната и через две секунды взорвалась, не причинив ему вреда. Чего нельзя сказать о транспорте. Пробитые в нескольких местах осколками левое переднее колесо жалобно шипело, испуская остатки воздуха. В кабине было тесно. Сбоку слева возвышалось кресло, перед креслом руль и какие-то рычаги. Вверху справа был люк на крышу трамвая, закрытый крышкой.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 Вторая граната угодила в открытый ящик с такими же «Эвками», но, к счастью, рванули только четыре, а не весь ящик. Действуя автоматически, Витёк сменил магазин и уселся на пол напротив двери, из которой торчали ноги убитого им лысого, направил ствол на дымящийся и стонущий проём и впал в оцепенение. В этот момент снаружи к вагону со всех сторон бежали его товарищи. Дело было сделано. Когда со стороны развязки послышались выстрелы, дед Кондрат со товарищем отреагировали незамедлительно. Оседлав коней педальных, отряд выдвинулся в направлении боя. Миновав аэропорт, отряд разделился на две группы. Длинный и еще шестеро махновцев двинулись спеши в обход торгового центра. Велосипеды пришлось оставить, так как все пространство от аэропорта до торгового центра заросло молодым леском. Со стороны аэропорта деревья были по большей части корявыми карликами, дальше в сторону ТЦ по леску тут и там были разбросаны заросшие камышом болотца, существенно замедлявшие продвижение искателей. Заходя безопасно с тыла в развалины торгового центра, махновцы вышли напрятавшегося там человека, одетого в грубо сшитую куртку из волчьей шкуры. Штаны и обувь на нем были точно такие же, как у лысых. Волк, а это был именно он,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 Судя по одежде и оружию, человек был не из упырей, но и на одного из команды корабля похож не был, несмотря на детали гардероба. «Меня зовут Волк», — представился Волк. «Там, в трамвае там мои враги, как, полагаю, и ваши». Придя в себя, Витёк обнаружил, что по-прежнему находится в кабине трамвая-парусника. Рядом, в кресле вожатого, сидел кувалда с перевязанной головой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 и огонь быстро расползался по уставшему телу. Кувалда посмотрел на парня с одобрением и молча протянул свою флягу, предупредительно отвинтив крышку. Витёк сначала понюхал содержимое, и уже после, убедившись, что то была вода, влил в себя едва ли не половину литровой фляги. «Вот, так-то лучше будет», — сказал Кувалда. «Долго я так?» «Нет, недолго. Минут пятнадцать прошло после того, как рвануло тут всё». «Там...» — Кувалда кивнул на проход внутрь вагона. «Мясорубка! Шестерых наглухо! Трое живых остались, и те раненые. С ними сейчас снаружи молотом беседуют». «Пиздец!» — заикаясь, с трудом выговорил парень и протянул руку к Хмурому, получив флягу с самогоном. Сделал пару маленьких глотков «Эти лысые пидоры семерых у Молотова положили. И еще пятеро раненых», — сказал Хмурый. «Стрелка нашего тоже». И Олега. И Кольку дополнил список Витёк, возвращая флягу. Хмурый взял флягу, отхлебнул, протянул кувалде. Нет, спасибо, Серёж, я пас. А с тобой-то что, дядь Вань? Это... Кувалда потрогал повязку. Так, камнем задело. Витёк предпринял ещё одну попытку подняться на ноги, и на этот раз у него получилось. Он заглянул за плечо хмурова и выпитый самогон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 Витёк уселся на едва торчавшее из земли колесо от крупного трактора. Следом подошёл кувалда, сел рядом. «А главное Лысого как? Тоже того?» — спросил Витёк. «Да хрен его теперь разберёшь, Витя». В этот момент со стороны торгового центра появились махновцы с Длинным. Они шли напрямик через парковку, обходя ржавые машины.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 — спросил подошедший Серега Хмурый. Спросил без издевки. Было видно, что тот мужик перед ним серьезный. Особый колорит пленному придавали заточенные, как у крокодила, зубы. — Один, — ответил Волк. — Ну ты, как я смотрю, и вправду зуб на них наточил, — пошутил Кувалда, чем вызвал смех собравшихся вокруг пленного искателей. Волк воспринял шутку как добрый знак и оскалился в улыбке, еще больше всех развеселив. Один из бойцов даже похлопал волка по плечу, и волк понял, что самое худшее миновало, а заодно мысленно похвалил себя за то, что этим утром съел последний кусок солонины, остававшийся от пидораса-белки. Теперь в его рюкзаке не было ничего компрометирующего. Там же немного ранее. Присланный первославом за отделением Чура сержант Лютобор доложил о гибели и Яросвету лично. Капитан отменил приказ лейтенанта и, оставив Чура на свароге, сам в сопровождении Лютобора и еще двоих бойцов направился в сторону злосчастной башни. Участок автодороги, проходивший под путепроводом, был забит нанесенным сюда наводнением слоем грунта, зарос кустами, молодыми дубками и акациями и скрывал перемещение фашистов.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 «Ты как?» — спросил Первослав, подбежав к Яросвету. «Ничего, по мясу за дело». «Уходить надо. Кораблю пиздец!» На лице капитана злобно играли желваки. Первослав осмотрел рану. «Что опыть надо, Дима?» — сказал лейтенант. «Без свидетелей они иногда называли друг друга прежними именами». «Херня! Потом!» «Пошли! Давай только сначала со своего бойца оружие возьми». Яросвет кинул в сторону, где лежал Славомир. Первослав сбегла за оружием слова когда он вернулся с разгрузкой и походным ранцем убитого и рассвет заканчивал укладывать боеприпасы и амуницию в роислава шея которого была теперь повернута так как живые не поворачивают было видно что в раиславу помогли первослав посмотрел на мертвого бойца и задумался так лучше будет володя перехватил и рассвет его взгляд все уходим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 им после полуночи охранять лагерь и взятые с боем транспортные средства, именуемые Сварога. Среди искателей тяжелораненых было шесть человек. Также были легко раненые Ящер, Дед Кондрат и Иван Кувалда. Из пленных в живых оставались двое. Им тоже была оказана помощь, и они лежали теперь порознь. У каждого дежурили специально представленные товарищи, дабы исключить возможность их общения.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 группов оказалось 20. Ближе к вечеру умер один из троих пленных. Итого 21 лысый против 12 искателей. Учитывая уровень подготовки и вооружения лысых, искателям очень даже повезло. Все это хорошо понимали. Для слабо вооруженных, привыкших действовать небольшими группами и не ведению слаженных боевых действий искателей, все могло закончиться очень плохо. 21...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 «Значит, наш гость считает, что ушли двое, главный Лысый и его помощник. Где он, кстати, волк этот?» «Там, возле Кашеваров, сидит, командир», ответил сидевший на вросшем в землю ржавом электрокаре Юра, мужик средних лет из отряда Молотова. Ребята за ним присматривают. «Не нравится он мне, Вань, гость этот», медленно произнес дед Кондрат, поправляя повязку на левом предплечье. «Несшегося во главе своего отряда Кондрата...»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 Витёк, заметно смутившись, тоже кивнул. «Хорошо», — произнёс кувалда, — «ты не уйдёшь обделённым. Но касательно жизни этого хиросвета, если получится взять его живым, решит сход. Если расстрел, то тебе позволят спустить курок. Если нет, набьёшь морду». Волк немного помолчал, помешивая чай в кружке, потом согласно кивнул. Улица Николая Второго, в районе перекрестка с Ельцина. Им сначала нужно туда. Зачем, точно не знаю, но это у них был первый пункт. Яросвет не обсуждал этого вслух со своими солдатами. Это я случайно, можно сказать. Волк улыбнулся своей клыкастой улыбкой, оказался свидетелем разговора Яросвета с Первославом. Ну, этим, вторым, который с ним ушел. Они вроде как друзья.